Глава 19. Потефон «Раз-два-три, раз-два-три!» Он дирижировал стеком, а девушки задирали ноги. «Выше, выше! Народ просит хлеба и зрелищ!» Потефон хрипел и надрывался, выплевывая из медного раструба звуки канкана. Завидев нас, этот необычный лайм спустил ноги со стола, встал, подошел к нашим конвоирам и заорал что-то разрушительное на своем невнятном языке. Никогда не любил языки, в которых нет четких звуков «р», «с», «л». Даже в протекторате с их лязгающим тефтонским наречием в этом плане моим ушам было бы проще. А вот лаймы, они даже извращались в придумывании способов выработать свое уродское произношение у многочисленных мигрантов. Орехи за щеки запихивали, или горячую картошку в рот. «Это что за язык такой, на котором правильно говорить можно только с набитым ртом?» Наконец выволочка закончилась, и на нас тоже соизволили обратить внимание. — Я колонель Бишоп, армия Альянса, а вы кто такие? — говорил он абсолютно без акцента. Одет колонель был в просторную белую рубаху, песчаного цвета галифе и, конечно, ботинки с гетрами. — Куда Альянс без гетров? Длинное породистое лицо, короткая стрижка с залысинами, в руках стек. «Старшина Дыбенко, республиканская армия! Нас задержали ваши люди, когда мы занимались заготовкой продовольствия!» «Вы хотели увести пушнину! Пушнину необходимо сдавать на фактории Альянса! У нас есть монополия! Полярный медведь никак не пушной зверь!» — возразил лейлист Благородное лицо колонеля вдруг дёрнулось, и он с размаху ударил Дыбенко стеком по лицу. Потом еще и еще раз. «Сэр!» «Ты должен обращаться к старшему по званию, сэр, грязное животное!» Коротко рявкнул что-то подчиненным. Нас схватили под руки и потащили за дверь. Снова заиграл патефон. «Раз, два, три! Раз, два, три!» Послышался голос Бишопа. «Чего встали, коровы? Двигаемся, двигаемся!» Дыбенко был подобен тигру. Он метался по клетке и рычал, и морда у него была полосатой. «Ну, сволочь! Ну, колональбишоп, убью скотину! под Подкараулю и убью! Как пить дать? Это ж ни в какие ворота медведь-пушной зверь! Да и вообще у них монополия на внешнюю торговлю, а не на охоту!» «А если бы ассамблея им монополию на охоту на белых медведей вылилила? Например, за поставки комплектующих к бронепоезду? Тогда исхлёстанная морда меньше бы болела?» «Заткнись! Просто заткнись!» Дыбенко сел на угол клетки и ухватил себя за бороду. Я решил, что, пожалуй, с него хватит страданий, и сказал. «Эти кретины даже не обыскали нас, ты заметил?» Лейлист на глазах оживал. «Конечно, у нас отобрали винтовки и ножи. У меня вытащили револьвер, но в целом по карманам не шарили. То ли лаймом противно было ковыряться с такими грязными животными, как мы, то ли просто обычное солдатское разгильдяйство сыграло». «Дождемся ночи, я им такие песни и пляски устрою!» — пообещал Дыбенко. Перед тем, как на фактурию опустилась ночь, произошло еще кое-что. Раздался Рюв подобный грому, и все засуетились. С треском ломая льды ларьягана, к острову подходил огромный черный корабль. Это мы потом узнали, что он был огромный и черный. Теперь-то мы сидели в клетке в самом углу внутреннего двора и мерзли. Фактория была спроектирована в виде квадрата. Все здания располагались вдоль стен, и на наружной стороне их окна были узкими, как бойницы, для облегчения обороны. А двери выходили во внутренний дворик, который служил в качестве прогулочной площадки, плаца и временного склада. Еще тут стояла наша клетка, две пары колодок, совсем как в Средневековье, и веселится, аккуратная, лакированная, чуть ли не вылизанная от снега и льда. — Это вам не хухры-мухры, это цивилизованный альянс. «Как думаешь, мы сможем пробраться на ледокол?» — спросил я. «Все-таки Дыбенко служил на флоте. Он лучше разбирался в подобных вещах». Старшина призадумался. «Было от чего Для него побег означал прощание с лояльностью и республикой. Обратно его не возьмут. Так у них не принято. Но разве что в штрафбат... Это так у них арестанские роты называются, лоялистов. Свободолюбивая Дыбенкина натура взяла верх над лояльностью, и он тряхнул чубатой головой. «Это можно. Если это красотка, есть там один человечек в охране. Проберемся сначала на баржу. Красотка тащит с собой обычно целый караван. Три или четыре баржи. Но есть пару моментов». «Что?» «Очень он до денег жадный. И чтобы нам к кораблю пробраться, это такой переполох надо устроить, чтобы лаймом не до нас было». Тут я довольно улыбнулся. И одно, и другое вполне решалось». По случаю прибытия ледокола колоннель Бишоп устроил грандиозный праздник. Играл патефон, слышались веселые возгласы офицеров и взвизгивание девиц. Нас никто и не думал привести в помещение потеплее. Наверное, просто забыли. Оно и понятно. Офицеры пьянствовали, да и солдатам было чем заняться. Пришли письма и посылки из дома. Газеты с туманной родины. Лихие парни паковали передачи и ценные трофеи. Женам и матерям. Зря что ли они тут морозили себе носы и прочие выпирающие части тела? Сабульие шубы, пестцовые манто и лисьи воротники на улицах Хетбю, Камелота или Винметы смотрелись как кричащая роскошь, а здесь менялись на ящик пива. Мрачный часовой ходил по двору кругами, стуча подошвами ботинок друг от друга. Э, парень, подозвал его Дыбенко, предлагая обмен. Э? удивился Лайм, как будто первый раз нас увидел. «Выпить хочешь? Виски!» Дыбенко потряс своей металлической фляжкой. «А ты мне сигарету!» «Виски! Сигарета!» Обрадовался Лайм и пошел к нам, ковыряясь за пазухой. Он подошел довольно близко, почти к самой решетке, нащупал портсигар и выудил оттуда пару сигарет. «Давай, ну!» Дыбенко держал фляжку внутри решетки. Лайм в нерешительности шагнул поближе и протянул руку с сигаретой. Старшина тут же ухватился за рукав мертвой хваткой и дернул на себя. Солдат ударился о решетку, я подскочил и зажал ему рот, пока Дыбенко снимал с пояса кольцо с ключами. Чертыхаясь и изрыгая проклятие, он подбирал ключ-замку от клетки, а я сквозь прорехи в прутьях удерживал часового, который, задыхаясь, дергал ногами. Мы не планировали убивать его, но и закричать он был не должен, ни под каким предлогом. Наконец клетка была открыта, и мы втащили часового внутрь. Он был солидно вооружен. Винтовкой с примкнутым штык-ножом и револьвером в кобуре. С боекомплектом было туго, но лучше, чем ничего. — Так что там у тебя за сюрприз? — поторопил меня Дыбенко, и я с видом фокусника извлек из рукава динамитную шашку с бигфордовым шнуром. Старшина выпучил на меня глаза, а я развел руками. — Все свое ношу с собой. Мы выбрались во двор и покарались к поддону, на котором стояла тара с нефтью. Дыбенко размахнулся и воткнул штык в жестяной бок одной из бочек. — Потом еще и еще... Было громко. Открылось окно второго этажа, послышался возмущенный возглас. «Давай, братишка!» Дыбенко чиркнул спичкой, дожидаясь, пока нефть вытечет посильнее, а я подбежал к открытому окну. «Лови!» — крикнул я и швырнул прямо в руки бдительному офицеру динамитную шашку с дымящимся и безбожно коротким бигфордовым шнуром. Лайм успел отбросить смертельный подарок, но тот ударился об оконную раму и упал внутри комнаты. Одновременно с этим заполыхала нефть, все больше и больше разливаясь по двору. Дыбенко поддал жару, расковыряв еще пару бочек и, поднатужившись, катнул одну из них в сторону ворот. «Ну что, делаем ноги?» — спросил я. «У меня еще дело к Бишепу. «Куда?» — но Дыбенку было не остановить. Он с винтовкой наперевес рванул к двери, из-за которой разносились панические крики в перемешку с мелодией Канкана. «Делать нечего». Побежал за ним, молясь и матерясь одновременно. Дверь творилась нам навстречу. Дыбенко сходу воткнул штык в плотного лайма с капитанскими палетами и вбежал вместе с ним внутрь. Через пару секунд раздалась частая стрельба. Лайма уже перевооружили свой экспедиционный корпус автоматическими винтовками, и Дебенко патронов не жалел. Когда я вбежал, лоялист лихорадочно перезаряжался, вставляя новый магазин, а на полу лежали три трупа в форме альянса. Я со своим револьвером оказался как нельзя кстати. Открылись двери, и нам навстречу выбежали еще двое. Я сначала начал стрелять, а потом понял, что они были невооружены. Перезарядившись, Дыбенко крикнул. «Дверь! Присмотри за дверью, братишка!» И ринулся в концертный зал. Туда, где до этого его отхлестали стэком. Я, ежесекундно оглядываясь, кинулся пополнять боекомплект. Мне достались еще два револьвера и горсть патронов. Слава стандартизации, можно было не переживать, подойдут они или нет, Распихав оружие по карманам, я не мог понять, чего мне не хватает. Наконец взгляд наткнулся на жирного капитана, которого дебенко выпотрошил в самом начале. Теперь он лежал у стены и не подавал признаков жизни. А на поясе у него были ножны с тяжелым палашом. Вот оно. Я потратил еще некоторое время, цепляя себе на пояс портупею лаеристского капитана, и за замиранием сердца слушая винтовочные выстрелы, которые раздавались из-за двери. дебенко буйствовал. Когда я вошел, буйствовал уже колонель Бишоп. Лейлис таки умудрился истратить патроны и теперь отбивался винтовкой от шпаги, который ловко орудовал лайм. На полу лежали трупы офицеров экспедиционного корпуса Альянса и еще в какой-то незнакомой форме. «Свинья! Пес! Скотина!» Бишоп плевался короткими фразами, нанося удар за ударом и теснил дыбенку. Из патефона гремел канкан. «Дай-ка я!» Старшина услышал меня и отпрыгнул. Колонель не испугался новой угрозы, только оскалился. «Я убью вас обоих, псыны! И сделал шикарный выпад шпагой. Я отбил его полошом, а потом выстрелил ему в ногу из револьвера. Дыбенко подошел к патефону, который заело, и он крутил одну и ту же строчку канкана раз за разом и проткнул его штыком. «Думаю, у нас еще есть несколько минут на экспроприацию экспроприаторов?» Уточнил у меня лоялист, схватив за шкирки бишепа, и потащил куда-то. За сценой верещали девы из кардебалета. За окном плыхал пожар. Мы нашли пару солдатских шинелей Альянса и таким образом в общей суматохе пробрались на пристань. Хаос вокруг творился впечатляющий. Мы перебили примерно треть всех офицеров и самого коменданта фактории. Да-да, Дебенко все-таки пристрелил его, когда тот отказался говорить, как открыть сейф. Уж больно ранимая оказалась гордость бравого лоялистского старшины. «Меня на имперском флоте, господа офицеры, зуботыченными опасались угощать, а тут этот, островитянин, всю морду исполосовал, гад!» бибинка на морда теперь посинела. Сколько нужно будет времени, чтобы гематомы прошли, одному богу известно. Баржи почти никто не охранял, все тушили пожар. Загрузить успели только одно, и нам повезло, что это были тюки с пушниной. Старшина ругался, что лаймы возят мех неправильно, но в целом был доволен. Если бы это были деревянные ящики, то черт с два мы бы так уютно устроились. Закуток между штабелями тяков защищал нас от ветра, и единственным минусом было только отсутствие огня. Мы соорудили из запасной шинели что-то вроде навеса и были вполне готовы держаться следующей стоянке, чтобы выйти на связь со знакомцем ловелиста, если, конечно, с ним ничего не случилось во время самотохи. Капитан Красотки или кто-то, исполняющий его обязанности, счел своей задачей спасти как можно больше груза и поскорее отчелить. Это было на руку и солдатам из фактории. На острове посреди Ларьегана не так много места, и чем больше его освободится, тем легче будет справиться с пожаром. Поэтому моряки в поте лица занимались погрузкой, а армейские засыпали мерзлой землей горящую нефть и пытались спасти постройки. «Я думал, рванет», — с сожалением проговорил Дыбенко. Мы так немного перестарались, кажется. «Ну нет! Я теперь этих лаймов по всему свету травить буду! У колонизаторы!» Я даже удивился произошедшей с ним перемене. Вроде бы лоялист, вроде бы даже идейный, а тут такие вещи. Колонизаторы! «А чем это от нас отличается?» — спросил его я. «Мы тут с самоедами особых шашней тоже не разводили». А у нас, при императоре и батюшке, и ему небесное, тут фельдшерские пункты строили. И попы детей самодетских читать писать учили. А механи на пиво меняли, а на патроны, калоши, тушенку и сребряницкие ножи. Он с отвращением глянул на свой клинок фирмы Барлоу. — Ей-богу, что угодно сейчас бы отдал за нормальный сребряницкий нож. Ледокол отчалил примерно через три часа. Они грузили новые теки, бочки и ящики, и не проверяли баржи. На это мы и рассчитывали, но поверить в свое везение некоторое время еще не могли. Так просто. Раздался гудок с красотки, и корабль двинулся по широкому кругу, огибая остров с факторией, чтобы развернуться и двинуться в сторону океана. С пожаром в фактории практически справились, и наверняка следующий рейс красотка сделает совсем скоро. Доставит им помощь. Хотя, кто его знает, прибыль для Альянса всегда была на первом месте. Может, ради такого пустяка, как угроза существования одной фактории, они не будут гонять ледокол в два раза чаще, пока хорошенько не посчитают доходы и расходы. «Ты вот что мне скажи, поручик», — начал Дубенко, распарывая ножом плотную упаковку тюка и вываливая его пушистое содержимое. «Это как так получается, что Альянс...» которые за демократию, права человека и все такое так по-скотски себя ведет у нас. Чего он бить-то меня сразу принялся? — А чего они Мауев к пушкам привязывали и стреляли? А что такое маковая война, ты знаешь? — Ты по делу давай. Объясни мне, как маленькому. Старшина усмехнулся, поудобнее устраиваясь на меховом ложе. Я задумался, а потом вспомнил одну статью из газеты, которую читал еще будучи адъютантом его превосходительства. Вы не понимаете, это другое. В смысле? В том смысле, что одно дело это то, что джентльмен делает в Альянсе, на островах, и совсем другое все, что происходит за пределами архипелага. Если б Биша отклистал кого-то на улице в Камелоте, он бы вылетел из армии. То есть мы, второй сорт! Они там сторонники расовой теории. Бог знает, чего они сторонники. Просто это именно так работает. Разгон демонстрации рабочих в Хедебю при помощи перечного экстракта, от которого вытекают глаза, это меры по предотвращению массовых беспорядков, а разгон демонстрации в Мангазии и кавалерии с плетями — это нарушение естественных прав человека. Тогда какого черта они поддержали ассамблею? Им бы проще с перцами снюхаться, там люди более практичные. Серьезно? Я даже удивился. «Новая республика более практична, чем республика ассамблей?» Такое определение я еще не слыхал, но в этом был определенный смысл. Смотря что считать практичностью. Если целью является выживание государства и сохранение его независимости, то да, Регент и его единомышленники были максимально практичны и рациональны. А если говорить о личной выгоде? Я видел, в каких условиях живет первое лицо новой империи, так что... Я пытался сформулировать ответ некоторое время, а потом сказал. «Видишь эти меха?» Мы бы постарались втюхать им готовые шубы. И я понял, что попался. Он очень хорошо услышал это предательское «мы». Это было понятно по блеску в его глазах. Предворяя назревающую бурю, я поднял вверх руки и сказал «Сдаюсь, сдаюсь! Я, как бы это сказать, ну, немножко шпион». «Да, я с той стороны». Дебенко воспринял новость на удивление спокойно. Даже не стал приподниматься со своего места. Если бы он захотел, то прикончил бы меня прямо здесь. Я успел посмотреть на него в деле и сравнить его и мои физические кондиции. Не в мою пользу. Начать стрельбу мы не могли, услышат. Устраивать тут танец с саблями просто негде, избежать некуда. — Нельзя быть немножко беременным, поручик, — заявил он. — Ты хоть на самом деле поручик? Я нервно хохотнул. Это было, пожалуй, единственное, в чем я мог быть совершенно уверенным. Красотка разбивала лед Ларигана мощным корпусом. Тусклое северное солнце поднималось над заснеженной равниной. Дебенко достал портсигар бедолаги Часового и закурил. «Сюда бы еще самовар», — сказал он. и «Ипотифон», — добавил я, и мы рассмеялись. «Уже по-настоящему».